Глава двадцать Ветер доносил до него ароматы полевых цветов. Савьер сидел напротив окна в глубоком кресле, поджав под себя здоровую ногу. Рядом на столике стояла пиала со свежим печеньем, чайник и чашка из тонкого фарфора. Запах чая с медом и малиной приятно щекотал ноздри. Сквозь густое серое марево пробивались бледные лучи солнца, Теперь оно показывалось редко. Объяснения этому Савьер так и не нашел и начинал подозревать, что дело в ритуалах дома убывающих лун. Вслух свои предположения он не высказывал, да и кому он мог поведать о своих догадках. Они находились в тихом месте уже много дней, и за все это время Савьеру не удалось остаться с Хести наедине. Жрица будто намеренно избегала его. Зато Элинор с удовольствием проводила с ним время, рассказывала о своей жизни в родном поместье, о книгах и, конечно же, о Джемине. Как любая мать, Элинор была убеждена, что ее ребенок особенный, что он развит не по годам, что его взгляды полны недетского понимания. Савьер слушал ее и кивал, позволяя себе улыбаться краем рта. На фоне кровопролитной войны эти разговоры выглядели да нельзя глупыми и пустыми, но Савьер не хотел обижать Эленор. Он слушал ее, изображая крайнюю заинтересованность, но после едва мог вспомнить, что именно она ему говорила. Его разум терзали тяжелые мысли. Савьер не знал, сумеет ли предать брата и раскрыть лордам больших домов правду о его семье. Он опасался, что обезумевшие от гнева люди уничтожат тихое место, сравняют его с землей, а Джемини и Элинор пленят, чтобы выменить их жизни на освобождение земель. Но больше всего Савьер боялся, что брат не согласится, что его любви к сыну окажется недостаточно, чтобы отступиться от Большого Трона Объединенной Империи. Тогда Джемини и Элинор просто убьют, Отпив чаю, Савьер резко поставил чашку на столик. «Трое! Он всерьез ценит жизнь одного ребенка выше, чем жизни сотен других детей!» Скрипнула дверь, и комната наполнилась запахом горьких трав. Савьер даже не обернулся, чтобы взглянуть на вошедшего. «Что ты здесь делаешь?» — только и спросил он, склонив голову к плечу. «Живу!» Хести залезла в соседнее кресло с ногами и пожала плечами. «И мне это не нравится, коллега». «Что именно?» «Это ссылка». Хести схватила печенье и засунула его в рот целиком. «Зачем твой полоумный братец нас сюда отправил?» Из ее рта вылетели крошки. Савьер досадливо поморщился. «Чтобы присмотреть за Элинор и Джемини, я полагаю» а я полагаю, что он просто избавился от тебя, чтобы ты не путался под ногами. Избавился от нас. Псс. Хести доживала печенье и уставилась в окно. Савьер тоже перевел взгляд на горы, возвышавшиеся над далеким лесом молчаливыми громадами. «Сейчас отличный момент, чтобы попытаться сблизиться с ней», подсказал внутренний голос. «Хести!» Откашлившись, начал Савьер. «Кажется, ты хотела научиться этикету?» «Может, да, а может и нет». Жрица снова пожала плечами и откинулась на спинку кресла. «Тебе так не терпится сделать из меня подобие прекрасный Элинор?» «Ты считаешь ее прекрасной?» Удивленно спросил Савьер. «А ты нет?» Хести прищурилась. «Она же выглядит, как хреновая императрица». — С твоего позволения она и есть хреновая императрица, — скрыв улыбку, сказал Савьер. — Ну да, точно. Только вот править ей не суждено. Лаверный близко не подпустит никого к вожделенному трону. — Ты считаешь? — Прекрати прикидываться идиотом. Хестина наклонилась и щелкнула пальцами перед носом Савьера. — Ты же сам знаешь, что твой братец одержим властью. Он считает, что большой трон принадлежит ему по праву. «А ты?» — жрица хитро улыбнулась. «Ты так не считаешь?» Несколько мгновений они смотрели друг на друга в полной тишине. Затем Сабьер вздохнул и отвел взгляд. кисти наверняка видела его насквозь. «Будет, калека!» — жрица вдруг хлопнула его по плечу. «Я ведь понимаю, каково быть братом властолюбивого идиота, развязавшего войну. Правда?» У тебя тоже был брат, который... Мать перебила Хести. Моя мать была властолюбивой. Ладно, идиотка она не была, но власть любила не меньше твоего братца». Как она умерла? Тебе какое дело? Глаза Хести сузились. Никогда не спрашивай о ней. Я просто подумал, что мы стали друзьями. Как бы не так, Калека. Ты невыносима. Спасибо. Это не комплимент. Савьер потянулся было к чашке, но Хести опередила его. Схватилась за тонкую ручку, поднесла чашку к губам и одним глотком допила все, что в ней оставалось. «Эй!» — возмутился Савьер. «Тебе жалко воды с малиной?» «Не жалко, но ты могла налить себе...» «Как с тобой сложно!» «Со мной?» — возмущенно воскликнул Савьер. «Это ты врываешься в мою комнату и спишь в моей постели. Ты допиваешь мой чай и суешь нос в мои дела. Ты... будто тебе это не нравится», — проворковала Хести. «Не нравится? Хватит врать. У тебя вообще были друзья, коллега? Или ты провел все детство, сидя в заперти, как принцесса в башне? Это не твое дело». «Ага, значит, друзей не было. Тогда ты должен быть рад, что я теперь рядом». «Если бы я просил у трех друга, он бы не...» «Не что, калека?» Хести подперла кулаком щеку и смотрела на него со скучающим видом. «Не помогал бы тебе спускаться по лестницам? Не согревал бы твою постель?» «Невыносимая!» — сквозь зубы прошипел Савьер. «Тебе лучше дружить со мной, знаешь?» «Неожиданно серьезно сказала Хести». Кто знает, как повернется судьба и от кого в будущем будет зависеть твоя жизнь? Это угроза? Вовсе нет. Просто сила склонна переходить из одних рук в другие, — загадочно ответила Хести. Савьер внимательно посмотрел на нее, но промолчал. Мог спросить, что она имела в виду, но понял все и без пояснений. Дом Хести использовал лаверно в своих целях так же, как брат использовал жриц. Они стоили друг друга. «За что вы ненавидите людей?» — спросил Савьер, наливая в чашку уже чай. «За годы рабства», — тут же ответила Хести. «За то, что вы делали с нами. И поэтому вы развязали новую войну, чтобы отомстить? Ее развязал твой брат. Но вы... Что тебе нужно?» Хести нахмурилась. «Пытаешься выпытать секреты моего дома?» Савьер прикусил язык. Да, он поступил опрометчиво, задав прямой вопрос, но как еще вывести жрицу на откровенный разговор? Она ничего ему не рассказывала, а вернуться в дом над водой без каких-либо сведений он не мог. Неизвестно, что с ним сделает брат, когда поймет, что Савьер ничего не узнал. «Забудь», — вдруг сказала Хести. «И прости». «Что?» От удивления Савьер снова начал заикаться. Ты извиняешься? А ты думал, что я не умею этого делать? Вы мне не нравитесь, вот и все. Не лично ты, а все люди. Только из-за того, что... Что значит «только»? — взвилась Хести. Ты вообще знаешь, что происходило в те годы? Я читал кое-что и... Да в ваших книгах нет ни слова правды! — возмутилась жрица. «Я принесу тебе книги лунного народа, и ты поймешь, что все, рассказанное вашими летописцами, — это жалкие попытки оправдать то, что вы делали с нами». «Ни одна война не обходилась без ужасов», — тихо сказал Савьер. «И мне искренне жаль, что твоим предкам пришлось пережить это». Хести вперила в него взгляд и долго рассматривала, будто пытаясь поймать на лжи. Савьер не отвел глаз. «Многие люди считают, что лунный народ заслужил страдания», — тихо сказал их ести. «И теперь, после того, как мы впустили в упорядоченное демона Фаты, они лишь убедятся в своей правоте». «Тебе ведь тоже не нравится то, что происходит, верно?» Савер подался вперед и осторожно положил ладонь поверх пальцев жрицы. «Ты тоже понимаешь, что это путь в никуда». Их взгляды встретились, и Савьер получил ответ на свой вопрос. Несмотря на то, что Хести старательно изображала приверженность Верховной, ей претила мысль о новой войне. Возможно, между ними было куда больше общего, чем казалось Савьеру. «Я могу говорить с тобой откровенно?» — тихо спросил он. «Не знаю», — честно ответила Хести. «Жрицы связаны и могут читать мысли друг друга. Будет лучше, если ты продолжишь молчать. Ты не можешь закрыть свои мысли от них?» «Могу, но...» Кести вздохнула. «Ты уверен, что хочешь попробовать?» Савер кивнул. «Тогда встретимся в саду. Ночью, когда взойдет луна. Но если ты предашь меня, коллега, я тебя не предам» ответил Савьер с уверенностью, который не чувствовал. Едва луна показалась на темном небе, Хести выскользнула из комнаты и торопливо спустилась по лестнице. Она не стала надевать мантию, натянула рубашку и бриджи, которые нашла в сундуке, спрятала волосы под воротник и едва сумела втиснуть ноги в чужие сапоги для верховой езды. Тенью проскользнув мимо неспящих слуг, жрица вышла в сад и скрылась среди ухоженных кустов. Ночь была по-настоящему летней, теплой, пахнущей свежей зеленью и нагретой землей. Хести захотелось разуться и прогуляться босиком, но времени не было. Как и всегда. В землях ее дома лето было коротким и холодным. Занятая поручениями старших жриц, Хести ни разу не убегала из замка, чтобы просто. Побыть ребенком. Из-за того, что ее матерью была Лагоса Хести рано надела мантию младшей жрицы. Все ждали от нее чего-то особенного, особого послушания, рвения, выдающихся результатов во всем. Но она оказалась обычной, слишком обычной для дочери неумолимой. Мать вела себя подчеркнуто отстраненно, делала вид, что Хести ей вовсе не дочь, впрочем, как и все старшие жрицы которым довелось привести в упорядоченное детей. В их доме заботу о детях брали на себя няньки, престарелые жрицы, сила которых уже угасла. Они были строги, холодны и походили скорее на менторов, чем на заботливых бабушек. Сперва от Хести требовали куда больше, чем от остальных, а когда поняли, что она не обладает и долей силы Лагосы просто забыли о ней. Дети не дружили с ней, потому что боялись неумолимую, взрослые сторонились по той же причине. Сама же Лагоса изредка все же навещала Хесте, должно быть, надеясь, что она еще проявит себя и удивит наставниц. Этого не произошло. Приставленная к Хесте Амария относилась к ней снисходительно. К тому времени по замку, расположившемуся на белом утесе, уже прокатилась волна слухов о том, что чрево Госа неумолимой породила бездарность. Конечно же, мать была разочарована сильнее прочих. Это подорвало ее авторитет среди жриц. Рыкнув от досады, хести замотала головой и попыталась сосредоточиться на предстоящей встрече с коллегой. Может ли она доверять ему? Если мальчишка окажется предателем, Верховная казнит ее? А если он и впрямь решил остановить войну? Глупый, слабый человек. Он не понимает, во что ввязывается». «Жертва принесена, земля пропиталась кровью, столпы вот-вот явят себя, и повернуть назад не сможет никто». Кести присела на скамью и спрятала лицо в ладонях. Ей не хотелось врать, не хотелось подставлять калеку, не хотелось ввязываться в интриги, которые плела Верховная. Все это притило ей, как бы она ни старалась возненавидеть людей, у нее ничего не получалось. Зато мало-помалу она начинала ненавидеть себя. «Хести!» Она вскинула голову и уставилась на калеку. Тот щурился, пытаясь разглядеть ее в темноте. «Да», — хрипло откликнулась она. «Садись». Он неуклюже сел, подтянул больную ногу, и Хести заметила, как он поморщился. «Помочь?» «Если тебя не затруднит». Ставшим привычным движением Хести положила руки на бедро мальчишки и прощупала напряженную мышцу. Это можно исправить. И чем мне придется заплатить за это? Тебе ничем. Потребуется принести жертву и... Не хочу быть обязанным, прервал ее калека. Даже мне? Он не ответил, лишь неопределенно пожал плечами. Глупый и упрямый. Изобразив жест силы, Хести сняла спазм и вернулась на скамью. Савьер погладил ногу и криво усмехнулся. Иногда боль становится просто невыносимой. Ты собираешься страдать до конца своих дней? Может, однажды мне встретится хороший лекарь. Или Нуада, которой я смогу доверять. Хести перехватила его взгляд и поняла, что он имел в виду. Ты закрыла свои мысли? Спросил Калека. Да, нехотя ответила она. О чем ты хотел поговорить? Он долго молчал, прежде чем заговорить. «Мне кажется, эта война ненавистна тебе так же, как мне», — осторожно начал он. «Возможно. Я бы хотел сделать так, чтобы она закончилась, но понимаю, что одному мне не справиться». «Ты просишь меня предать дом? Я прошу тебя помочь мне закончить войну, пока жертв не стало еще больше». «Ты даже не понимаешь, что это не война», — с горечью сказала Хести. «Как ты можешь строить планы, если понятия не имеешь, что происходит на самом деле?» «Так расскажи мне». «Я не могу. Это предательство». «То, что ты сидишь здесь, тоже предательство». Он подался вперед, сились разглядеть лицо Хести в темноте. «Ты бы не пришла сюда, не будь на то веской причины». «Могу предположить, что грядет что-то ужасное, и тебя это пугает не меньше, чем меня». Хести сжала зубы и процедила нечто невнятное. «Расскажи мне». Калека попытался накрыть ее пальцы своими, но она быстро отдернула руку. «К чему мы должны готовиться?» «К смерти», — выдохнула Хести. «Если ты думаешь, что нападение импульсии кадавров — это бедствие, которое обрушилось на людские головы по воле Верховной, то ты ошибаешься. Настоящее бедствие еще не случилось, Калека, а война никогда не начнется. Охота — вот что вас ждет». В темноте она увидела, как удивленно округлились его глаза. «Неужели он, наконец, понял?» «Это неизбежно?» — тихо спросил он. «Дело времени», — бросила Хести. «Пока Верховная жива, она не оставит попыток открыть врата». «Врата? Я ничего не понимаю». какой же ты идиот?» — прорычала Хести. Она изобразила несколько жестов силы, обхватила голову калеки длинными пальцами и заставила его смотреть на себя. «Не отводи взгляд». «И не вини меня, если тебе не понравится то, что ты увидишь», прошипела Хести и впустила Савьера в свою голову. Он должен был узнать обо всем. И о клятве, которую дал вас, и о черной матери, запертой Фати, и о вратах, которые должны открыть Нуады. Даже о кровавой жертве, которую прямо сейчас приносили люди, сражаясь друг с другом и с низшими демонами. «Хватит! Хватит!» Калека оттолкнул ее, и схватился за виски. Он долго сидел согнувшись, покачиваясь из стороны в сторону, будто боюкая себя. Хести не пыталась заговорить с ним. Он не был готов к погружению в чужое сознание и наверняка испытывал мучительную боль. «Какие ужасные образы!» — Прохрипел он. «Что они значат?» «Ты снова заикаешься!» «Хести!» Савьер схватил ее за запястье и притянул к себе. Выглядел он как безумец, в глазах не осталось ничего, кроме ужаса. Война за трон — всего лишь способ принести жертву. Когда Верховная откроет врата Фаты, Черная Мать и ее демоны разорят эти земли. Плечи Хести опустились, она съежилась, боясь собственных слов. «Ты был прав, мне страшно. Страшно от того, что Черная Мать будет приходить в упорядоченное снова и снова, и никому из живых не спрятаться от этого кошмара». И Верховная надеется, что это демоница, — зло выплюнул Савьер, — пощадит ваш народ. Она сошла с ума? Не имеет значения, пощадят ли Нуат. Куда важнее то, насколько сильно будут страдать люди. Боль тесным обручем обхватила голову, и Хести приложила прохладную ладонь к лбу. Теперь ты понимаешь, почему все твои планы ни на что не годятся. Несколько блаженных мгновений в саду царила тишина. И пульсирующая боль в голове даже стала утихать, но Калека все же подал голос и все испортил. Но врата еще не открыты. Мы можем им помешать. Желаю тебе удачи с этим, хмыкнула Хести. Могучий коллега с тростью против армии крылатых. Я говорю серьезно. Если я расскажу все брату, он... Выпустит мне кишки, а потом и всем, до кого сумеет добраться. «Верховная придет в ярость, натравит кадавров на людей, обогрит земли кровью невинных и...» «Ты опоздал», — устало выдохнула Хести. «Жертва принесена. Каждый день я все острее ощущаю присутствие силы, которая вот-вот ворвется в упорядоченное. Ты слишком долго думал, Калека. Следовало вонзить в спину Лаверна нож задолго до того, как он позволил Верховной призвать им пуссий. Его губы мучительно скривились. Он не знал, что делать, и прямо сейчас отчаянно пытался придумать хоть что-нибудь, но выхода не было. Все, что могли сделать люди, это убить Верховную и выиграть время до избрания новой, или истребить тех, кто поклялся выпустить Черную Мать. Всех Нуат, весь ее народ. Хести боялась, что города опустеют снова, что земли дома убывающих лун превратятся в могильник в ледяную пустошь, что люди завершат то, что начали давным-давно. Но кое в чем Калека мог быть прав. Черная мать, сотни лет заточенная Фати, могла обезуметь от злости и голода. Кто знает, пощадит ли она тех, кто поклонялся ей все эти годы? Не уничтожит ли Нуат вместе с остальными? «Я заблуждался, когда думал, что смогу остановить эту войну», — тихо сказал Калека. «Выходит, что бы я ни сделал, ничего не изменится». «Лаверн, Нуады, демоны!» «Я будто застрял между жерновами, и они просто раздавят меня, если я...» «И долго ты собираешься предаваться отчаянию?» — резко перебила его Хести. «Что, не так просто быть героем?» «Думал, поговоришь со мной, выведаешь тайны и спасешь всех?» «Я так не думал». В его голосе звучала обида. «Без ключа врата не открыть», — бросила Хести. «Пусть демоны уже наводнили упорядоченное, с ними можно бороться, они не бессмертны». «Если ты хочешь спасти свой мир, нужно найти ключ раньше Верховной и сделать все, чтобы он не попал в ее руки». «Наш мир», — тихо поправил Савьер. «Он принадлежит тебе так же, как и мне, Хести. И я уверен, что ты тоже не хочешь, чтобы он был уничтожен». «Много ты понимаешь», — буркнула она. Какое-то время ак молчал, а затем спросил. «Ты знаешь, где находится ключ?» «Если бы знала я, знала бы и Верховная. Ты что, идиот?» «Давай вернемся в дом над водой. Я хочу поговорить с братом. Он ведь не мог обезуметь настолько, чтобы допустить все это». «Ты его переоцениваешь», — злорадно фыркнула Хести. «Пусть он не знал всего, но кровь проливал, не задумываясь». «Он думал, что это поможет ему занять трон. Нельзя узурпировать власть и обойтись без жертв». «Ого, ты защищаешь своего сумасшедшего брата? Похвально, коллега. Кажется, безумие — это ваша фамильная черта». Он обиженно поджал губы, но ничего не ответил. «Скажи, что тебя мучают боли, и тебе нужен лекарь. Так мы сможем уехать отсюда». Хести легко поднялась со скамьи. «Пусть от твоей хромоты будет хоть какая-то польза». «Но ведь ты можешь унять боль. Зачем мне лекарь?» — удивился Савьер. «Но Эллинар об этом не знает». Хести постучала костяшками пальцев по своей голове. «Ты даже врать не умеешь. О каком спасении мира может идти речь?» «Ты поддержишь меня?» «Если решишь предать, я пойму», — тихо сказал он. «Я не предательница. Утром мы должны отправиться в дом над водой. Прикажи слугам подготовить все». Не дожидаясь ответа, Хейсти скользнула в тень деревьев и быстро пошла к темной громаде поместья. Сердце колотилось так быстро. «Тук-тук-тук!» «Неужели она действительно собирается сбежать?» «Я не предательница». «Сказала Хести. В отличие от калеки, врать она умела. Но кого она предаст? Свой дом или мальчишку, доверившего ей свои тайны?»